Глава шестая. Тропинка, вся в пятнах лунного света, взбиралась все выше и выше, петляя и извиваясь, как испуганная змея. Прошло лишь несколько часов с тех пор, как корбет, разбился в смятку, а Грехом указалось целый год. А тогда, в воспоминание, он нырнул в тень сотворенного самой природой обелиска, который выселся рядом с дорогой. Унылая луна заливала тусклым светом мрачные скалы и молчаливые сосны, придавая гористому пейзажу бледный, призрачный вид. Затаившись, путник лихорадочно обшарил взглядом густые тени, пятнавшие только что пройденный путь. Напрягая слух, силился он уловить среди шелеста листвы, скрипы ветвей, журчание невидимого ручья, какие-нибудь посторонние звуки. Звуки, которые могли бы принадлежать чему-то, обычно неслышимому. Невольно, только для того, чтобы успокоить свою чрезмерную бдительность, он старался разглядеть незримое, услышать беззвучное, ожидая появления того, что при встрече никому не оставляло времени для раздумий. Так он простоял целых пять минут. Нервы взвинчены, мышцы напряжены, Тело и разум устремлены навстречу опасности, грозящей вырваться из мрака и безмолвия. Но ничего не случилось. Вокруг все так же громоздились суровые скалы, тянувшие свои рваные вершины к таким же рваным облакам, да сосны, как часовые, несли свою вахту, охраняя ночной покой. Грехом уже который раз останавливался вот так, озирая пройденный путь, и каждый раз тропа оказывалась пуста, Ничто не внушало подозрений. Таинственные преследователи, крадущиеся за ним по пятам в черноте ночи, были порождением его усталого ума. Он достаточно владел собой, чтобы понимать. Все это – лишь плод разыгравшегося воображения, и все же не мог удержаться, снова и снова выбирал наблюдательный пункт и, напрягая усталые глаза, пытался отыскать подтверждение преследующих его кошмаров. Он вглядывался в ночь, пока не убедился, что все спокойно, потом вышел из густой тени, отбрасываемой обелиском, и двинулся вверх по тропе. Проваливаясь в глубокие расщелины, натыкаясь на разбросанные тут и там валуны, еле видимые в обманчивом свете луны, он спешил все вперед и вперед. Тропа, прихотливо извиваясь, шла вокруг горы, и заканчивалось в маленькой долине, с трех сторон окруженной нависающими каменными утесами. Дом, стоящий в конце долины, казалось, припал к земле и затаился. Это была не какая-нибудь развалюха, а мощное сооружение из бетона и местного камня, мрачное, приземистое, зловещее в своем одиночестве. У входа в долину стоял ветхий старинный указатель. На его выцветшие таблички были неуклюже выведены слова «Миллиганс страйк». Прищурившись, путник пристально всмотрелся в надпись, потом оглянулся на тропу. Ничего подозрительного. Он стал крадучись пробираться через долину. Угольно-черные тени громоздящихся вокруг скал поглотили его собственную тень. Наконец он добрался до безмолвно застывшего дома, и оглядел его холодные, бесстрастно поблескивающие окна. Ни в одном из них не мелькнул приветливый огонек, ни единого звука не доносилось из-за суровых стен. Все было тихо, только потревоженный камень с шумом скатился по тропе. Этот слабый, отдаленный гул заставил его прижаться к стене и сунуть руку в карман. Целых пятнадцать минут он следил за освещенным луной входом в долину. Успокоившись, Крехом сильно постучал в бронированную дверь, потом подергал за ручку, заперто. Он еще раз постучал, на этот раз булыжником. Никакого ответа. Повернувшись спиной к двери и вперев налитые кровью глаза в белеющий под луной указатель, он заколотил по броне подкованным башмаком, так, что по всей долине прокатилось эхо. Пока он яростно сражался с дверью, сердце его сжималось от ужаса. А вдруг другие уже проникли в дом до него? Другие, которые не стучались и не открывали дверей, а просто вошли, коварно и бесшумно. Другие, стрелять в которых бесполезно, убежать от которых невозможно. Прогнав панику, он нанес двери последний сокрушительный удар. Если через минуту никто не откроет, он возьмет здоровенный камень и разобьет железную решетку на окне. Он должен войти любой ценой, даже если придется разнести весь дом. Прижав ухо к двери, он напряженно прислушался и уловил слабое будение, которое переросло в низкий вой. Вой прекратился, лицо сыщика прояснилось. Раздался металлический грохот, потом послышались медленные осторожные шаги. Лязгнула цепочка, заскрипели отодвигаемые засовы, щелкнул замок, и дверь приоткрылась на 6 дюймов. Ну кто там? спросил из темноты низкий глуховатый голос. Грехом кратко представился и спросил. Профессор Бич. Дверь распахнулась, и хозяин, неразличимый в царившем внутри мраке, отрывисто произнес. Входите, Грехом. Когда-то мы встречались. В этой кромешной тьме я вас не узнал. Войдя, Грехом услышал, как дверь захлопнулась, загремели запоры. Его взяли за руку и в полной темноте перевели через площадку. Прямо перед лицом раздался ляск и скрежет металла, и пол ушел у него из-под ног. Надо же, лифт в таком месте! Мимо проплыл плафон, и кабина остановилась. В лучах света перед Грехомом предстало лицо профессора. Он был все тот же. Высокий, темноволосый, с тонкими чертами лица. Время прожитых лет мало сказалось на нем. Грехом не видел его несколько лет, но не заметил никаких перемен. Нет, одна перемена все-таки была. Причем ошеломляющая. Глаза. Тонкий, горбатый, как у ястреба, нос обрамляла пара холодных, суровых глаз, сверкающих каким-то неземным светом. Было что-то подавляющее в их сверхъестественном блеске, Что-то гипнотическое в остром, настороженном, проницательном взгляде. Почему наверху так темно, поинтересовался Грехом. все еще не в силах оторваться от этих поразительных очей. Свет приманивает ночных тварей, уклончиво ответил Бич. Они могут причинить неудобства. Он разглядывал гостя. Кто вас надоумил искать меня здесь? Редактор газеты, издающийся в Бойсе, знает, что вы часто уединяетесь в этом доме. Он сказал, что утром пришлет репортеру посмотреть, живы ли вы или нет. Вот я и решил его опередить. Бич вздохнул. Так я и знал. После того, что случилось, сюда набежит целые свора ищеек. Ну да ладно. Он провел Грехома в небольшую комнату, всю заставленную книгами, и пододвинул гостю стул. Осторожно, закрыв дверь, сел напротив. Потом переплел длинные тонкие пальцы и устремил на собеседника свой странный взгляд. «Мне искренне жаль, что мы встречаемся при таких прискорбных обстоятельствах. Полагаю, ваш приход связан с катастрофой в Силвер-Сити?» «Да». «Но ведомство целевого финансирования здесь вроде бы ни при чем. Почему же вас это интересует?» Темные, тонко очерченные брови профессора вопросительно поднялись. «Вы правы», — согласился Грехом. Сняв с руки кольцо, он передал его Бичу. Может быть, вы слышали о таких вещах, даже если вам не доводилось их видеть. На его внутреннюю поверхность нанесена микроскопическая надпись, подтверждающая, что я являюсь сотрудником разведывательной службы США. Если хотите, можете посмотреть под микроскопом. А, -а, -а разведка. Нахмурив лоб, Бич задумчиво повертел в пальцах кольцо и отдал владельцу. даже не удосужившись разглядеть как следует. «Верю вам на слово!» – он нахмурился еще сильнее. «Если вас интересует, почему взорвался нитрат серебра, то на этот вопрос я ответить не смогу. Мне еще несколько недель придется давать бесчисленные объяснения полицейским, заводским инспекторам, химикам, технологам, репортерам, и все они будут даром тратить время. Я совершенно не в силах объяснить причину аварии». лжете! без обиняков заявил Грехом. Покорно вздохнув, ученый поднялся и медленно направился к двери. Он отыскал палку с крючком на конце, зацепил ею большой экран, спрятанный в углублении потолка, и опустил его вниз. Удостоверившись, что экран полностью закрывает дверь, он вернулся на свое место. Почему вы считаете, что я лгу? Потому что вы, как никто другой, знаете. что раствор был непостижимым образом взорван тем таинственным феноменом, который вы пытались сфотографировать, ответил Грех, чувствуя, как волосы у него на затылке зашевелились. Потому что кому-то из вашей команды удалось наконец получить запрет на изображение. И вот ответный ход. Силвер-сити сметен с лица земли. Горло у него судорожно сжалось. Грехом отчетливо почувствовал, что этими словами подписал себе смертный приговор и с удивлением отметил, что все еще жив. Он взглянул на бича, желая увидеть, какой эффект произвело на него это заявление, но ученый только крепче сжал скрещенные на груди руки, да в его горящих глазах блеснул едва различимая искра. Ведь город пал жертвой того же явления или явлений, которые погубил невесть, сколько лучших ученых мира наступал Грехом. Как раз выяснение обстоятельств смерти некоторых из этих ученых, американских ученых, и привело меня к вам. Он достал бумажник, извлек из него телеграмму и передал Бичу. Тот стал читать, бормоча себе под нос. Полиция Босси для Грэхэма, единственный общий знаменатель, тире, все были друзьями Бьёрнсона или друзьями его друзей. Точка Гарриман. Имеются в виду те, кто умер в прошлом месяце, жестом обвинителя грехом наставил на профессора указательный палец. Но ведь и вы были другом Бьернсона. Совершенно верно, согласился Бич и стал задумчиво изучать собственные руки. Мы с Бьернсоном очень старые друзья. Таких, как я, осталось совсем немного. Он поднял глаза и посмотрел прямо в лицо собеседнику. И еще я должен признаться, что у меня действительно много таких сведений, которые я собираюсь хранить в строгой тайне. Ну и что вы собираетесь со мной делать? Этот дерзкий вызов мог бы смутить кого-то менее настойчивого, но сыщик так легко не сдавался. Уперев руки в голени и подавшись вперед, он постарался изобразить на лице такое выражение, как будто ему известно гораздо больше, чем подозревает его оппонент, больше, чем он пока намерен открыть. «Скажу вам откровенно», – начал он. Ирвин Уэбб оставил тайное послание, которое нам удалось расшифровать. Оно содержало многое из того, что он обнаружил. Уэбб утверждал, «Эту картину необходимо показать миру, если такое зрелище не приведет к бойне». «Бойня!» – хрипло вырвалось у Бича. «Разве вам недостаточно того, что случилось в Сильвер-Сити? Один человек видит картину, смотрит на нее думает о ней и в единое мгновение 30 тысяч людей расплачиваются за это своими жизнями а может быть и душами вот и сейчас самый опасный для вас враг ваши собственные мысли зная самую малость думая о ней размышляя прокручивая ее в мозгу вы сами подставляете себя под удар обрекаете себя на гибель, «Вас выдает непроизвольная деятельность вашего же ума!» Взгляд его скользнул к двери. «Если вдруг люминесцентный экран на двери засветится, ни я, ни весь цивилизованный мир уже не смогут спасти вас от немедленной смерти». «Знаю», — невозмутимо ответил Грехом. «но риск, которому я подвергаюсь, ничем не больше вашего. К тому же он не сможет возрасти, если я узнаю то, что уже известно вам». От большего знания смерть не станет больше. Стараясь не смотреть на экран, он сосредоточил все внимание на сверкающих глазах собеседника. Если экран засветится, он увидит его отсвет в глазах Бича. Раз уж бойня все равно произошла, несмотря на то, что истина не стала стоянием масс, навряд ли положение ухудшится, если истина выйдет наружу. «Ваше предположение», — Бич саркастически усмехнулся, — построены на ошибочной предпосылке. Плохое не может стать еще хуже. Он не сводил глаз с экрана. Когда-то не было ничего хуже лука и стрел, пока не появился порох. Не стало ничего хуже него, пока не появились отравляющие газы. Потом бомбардировщики, потом сверхзвуковые ракеты, потом атомные бомбы, сегодня бактерии и вирусы-мутанты, завтра что-нибудь еще. последовал отрывистый язвительный смешок. Ценой слез и страданий мы начинаем понимать, что всегда есть простор для дальнейших усовершенствований. «Охотно поспорю с вами, но только когда буду знать все факты», – парировал Грехом. «Поверить в эти факты невозможно. Но вы-то сами верите?» «Логичный вопрос», – с готовностью согласился Бич. «Только в моем случае о вере речи не идет». Причем здесь вера, если знание получено эмпирическим путем? Нет, Грехом, я в них не верю. Я их знаю. Он задумчиво погладил подбородок. Для людей, сведущих, неопровержимые доказательства, которые удалось собрать, не оставляют места сомнениям. Так что же это за факты? Не отступал Грехом, всеми силами стараясь заставить ученого заговорить. Что развеяло по ветру Силвер Сити? Что прервало эксперименты целой группы ученых, прикончив их таким образом, чтобы не вызвать никаких подозрений? Что только сегодня убило начальника полиции Корбета? Корбет? Так он тоже погиб? Бич погрузился в длительное раздумье, устремив глаза через плечо собеседника на занавешенную дверь. В комнате повисла тишина, только настольные часы отсчитывали время, оставшееся до смерти. Один ум лихорадочно мыслил, другой с суровой неумолимостью ждал. Наконец бич встал и выключил свет. «Лучше наблюдать за экраном в темноте», — пояснил он. «Садитесь сюда рядом со мной и не сводите с него глаз. Если он засветится, начинайте думать о чем-то постороннем, или само небо не сможет вас спасти». Придвинувшись поближе к ученому, Грехом устремил взгляд во тьму. Он знал, Наконец-то дело вот-вот сдвинется с мертвой точки, и его безжалостно терзали угрызение совести. «Ты обязан выполнить приказ», — не умолкал в нем внутренний голос. «Твой долг — связаться с Лимингтоном, как тебе было велено. Если бичу придет конец, а вместе с ним и тебе, то мир ничего не узнает, кроме того, что ты потерпел неудачу, как и все остальные, причем только потому, что не захотел выполнить свой долг». Грехом! произнес из темноты хрипловатый голос Бича, положив конец покаянным мыслям разведчика. Мир получил научное открытие такой же величины и важности, и такой же далеко идущей перспективы, как изобретение телескопа и микроскопа. Что же это? Способ расширения видимой части спектра далеко за пределы инфракрасного диапазона. Вот оно что! Его обнаружил Бьёрнсен, продолжал Бич. Как уже случалось с многими другими великими открытиями, он натолкнулся на него случайно, занимаясь чем-то совсем другим. Но сумел понять значение своей находки и получить практические результаты. Как и телескоп и микроскоп, она раскрыла перед ним новый, доселе неведомый мир, о котором никто даже не подозревал. «Новый ракурс, позволяющий увидеть то, что незримо присутствовало и раньше», – подсказал Грехом. «Вот именно. Когда Галилей, сам себе не веря, глядел в телескоп, он обнаружил то, что испокон веков было перед глазами несведущих миллионов, то новое, революционное, что перевернуло официально принятую и широко известную геоцентричную систему». «Замечательное открытие», – согласился Грехом. Микроскоп дает гораздо лучшую аналогию, ведь он позволил увидеть факт, который с сотворение мира маячил у всех под носом и о котором, тем не менее, никто не подозревал. Факт, что мы всю свою жизнь соседствуем с бесчисленным множеством живых организмов, скрытых от нас за пределами нашего зрения, скрытых в бесконечно малом. «Вы только подумайте», — настаивал Бич, голос его звучал все громче. «Юркие, живые твари, кишащие вокруг нас, над головой, под ногами, в нас самих. Они борются, размножаются и погибают в нашей же собственной кровеносной системе, и при этом никто о них знать не знал, даже не догадывался, пока микроскоп не прибавил остроты нашему слабому зрению». «Да, это тоже великое открытие», — подтвердил Грехом. Несмотря на заинтересованность, нервы его все еще были на взводе. Он так и подскочил, когда собеседник случайно коснулся его рукой в темноте. Все это веками ускользнало от нас. Одно скрываясь в непостижимом большом, второе в невероятно малом. Точно так же ускользало и другое, затаившись в абсолютно бесцветном. Глуховатый голос Бича продолжал дрожать от волнения. Шкала электромагнитных колебаний занимает более 60 октав, из которых человеческий глаз способен увидеть всего одну. Вот за этим зловещим барьером, создаваемым нашим же слабым, ограниченным беспомощным зрением, и скрываются жестокие всемогущие господа, правящие каждым из нас с колыбели и могилы, невидимо и безжалостно паразитирующие на нас истинные хозяева земли. Кто же они, черт возьми? «Перестаньте ходить вокруг до да около, говорите же ради Бога!» На лбу у Грехома выступила холодная испарина, глаза были прикованы к сигнальному экрану. Он с облегчением отметил, что пока ни единый проблеск света не прорезал окружающую тьму. «Перед глазами, наделенными новой зрительной способностью, они предстают в виде парящих сфер, сияющих бледно-голубым светом», — сообщил Бич. За их сходство с шарами живого света Бьернсен прозвал их «Витонами». «Они не только живые, но еще и мыслящие. Они – властители земли, а мы – лишь скот на их лугах. Они – жестокие и безжалостные повелители невидимого мира, а мы – их мычащие, потеющие, полоумные рабы, до того тупые, что только теперь прознали про свои оковы. А вы можете их видеть? Могу». но порой готов молить Всевышнего, чтобы мне никогда не доводилось их увидеть. В тесной комнате отчетливо слышалось дыхание ученого. Все те, кто повторил последний эксперимент Бьернсона, обре... обрели способность проникать за этот зрительный барьер. Увидевшие Витонов уже не могли жить спокойно, начинали постоянно думать о них и входили под сень смерти. На определенном расстоянии витоны умеют читать человеческие мысли с такой же легкостью, с какой мы читаем открытую книгу. Вполне понятно, что они немедленно пресекают распространение информации, которая может в конце концов привести к тому, что мы бросим вызов их многовековому господству. Они также хладнокровно отстаивают свою власть, как мы отстаиваем свою, над животным миром, а именно уничтожая противников. Вот и тот, кто последовал примеру Бьёрнсона и не сумел скрыть полученные знания в тайниках ума или невольно обнаружил его во сне, когда мозг был беззащитен, уже никогда не сможет ничего сказать. Помолчав, он добавил, «Не исключено, что у нас ждет та же участь». Снова повисло молчание, отмеряемое равномерным тиканьем часов. «И вам, грехом предстоит та же пытка, Ибо знание несет в себе проклятие. Тренированный ум может постараться спастись, постоянно, ежеминутно, ежесекундно контролируя свои мысли в часы бодрствования. Но кто из нас способен контролировать свои сновидения? Да, самая смертельная опасность – это сны. Не ложись в постель, она может взорваться. Я подозревал нечто подобное. Неужели? Бич явно был удивлен. «С самого начала расследования бывали странные, необъяснимые мгновения, когда я ощущал, просто необходимо начать думать о чем-то другом. Я не раз повиновался этому абсурдному, но властному импульсу, занять мысли чем-то посторонним, чувствуя, веря, почти зная, что так безопасней». «Только это вас и спасло», — подтвердил Бич. «Иначе вас бы давно прикончили». Неужели я владею своими мыслями лучше, чем такие гораздо более талантливые люди, как Бьернсен, Лютер, Мэйе, Уэб? Дело не в этом. Просто вам было легче. Ведь то, что вам приходилось контролировать, не выходило за рамки смутных подозрений. В отличие от других, вам еще не доводилось подавлять в себе мысли, содержащие ужасную истину во всей ее полноте. Настоящая проверка только начинается. Посмотрим, насколько вас хватит теперь. Зловеще добавил он. И все же, спасибо Всевышнему за эти подозрения, пробормотал Грехом. Похоже, что вас посещает вовсе не подозрение, сказал Бич. Если эти ощущения, несмотря на всю свою смутность и неопределенность, все же были достаточно сильны, чтобы в противовес инстинкту рассудка заставить вас повиноваться. то у вас, скорее всего, необычайно развито экстрасенсорное восприятие. Никогда не задумывался ни о чем подобном, признался грехом. Просто времени не хватало, чтобы копаться в себе. Такая способность встречается не особенно часто, и тем не менее, она далеко не уникальна. Став со стула, Бич включил свет и выдвинул ящик большого каталожного шкафа. Порывшись в ворохе газетных вырезок, заполняющих ящик, Он извлек одну из подборок и стал ее просматривать. Здесь собраны сведения о подобных случаях за 150 лет. Вот Мишель Лефевер из Сент-Эйва, это во Франции, неподалеку от Ванны. Ее не раз исследовали французские ученые. Они установили, что ее экстрасенсорное восприятие составляло 60% от нормального зрения. Хуан и Геролы из Севилии 75%. Вилли Осипенко из Познани – 90%. Он извлек из пачки очередную вырезку. А вот самый смак. Взятый из английской газеты Тит от 19 марта 1938 года. Илга Кирпс, латышская пастушка из Подриги, молоденькая девушка с интеллектом не выше среднего и в то же время научный феномен. Комиссия из ведущих европейских ученых подвергла ее самой тщательной проверке, в результате чего было установлено, что она, несомненно, обладает настолько развитым экстрасенсорным восприятием, что оно по силе своей превосходит обычное зрение. Посильнее, чем у меня, заметил Грехом. Профессор сложил вырезки в ящик, потушил свет и вернулся на свое место. Сила бывает разной. «Илго Кирпс – витонский гибрид. Экстрасенсорное восприятие чисто витонское качество». «Что?» – Грехом весь напрягся. Пальцы его вцепились в ручки кресла. «Это витонское качество», – невозмутимо повторил Бич. «Илго Кирпс – весьма удачный результат эксперимента, поставленного витонами. Ваш случай менее показательный. «Возможно, потому что операция была проведена внутриутробно». «Внутриутробно? Господи, уж не думаете ли вы... Я давно вышел из того возраста, когда говорят не то, что думают», – заверил его Бич. «И когда я говорю внутриутробно, то имею в виду именно это. Я хочу сказать, что не будь этих проклятых светил, мы сегодня не знали бы многочисленных осложнений, связанных с родами. Когда они бывают неудачными...» «Дело вовсе не в несчастном случае, как обычно полагают. Грехом, теперь я допускаю возможность явления, которое отвергал всю свою жизнь, считая его чистой воды абсурдом. Возможность непорочного зачатия. Я допускаю, что могли быть случаи, когда беспомощные, ни о чем не подозревающие жертвы подвергались искусственному оплодотворению». Витоны постоянно вмешиваются в нашу жизнь, ставя на нас, своих космических подопытных животных, тончайшие хирургические эксперименты. Но зачем? Зачем? Чтобы выяснить, возможно ли привить человеку витонские качества. Помолчав мгновение, Бич сухо добавил. Зачем люди учат тюленей жонглировать мечами, попугаев ругаться, обезьян курить папиросы и ездить на велосипеде? Зачем они пытаются вывести говорящих собак и заставляют слонов выполнять дурацкие фокусы? — Улавливаю параллель, — мрачно согласился Грехом. У меня здесь еще тысячи вырезок, где говорится о людях, наделенных нечеловеческими способностями, страдающих от неестественных или сверхъестественных дефектов, рождающих жутких уродов, которые сразу же умерщвлялись или прятались подальше от посторонних глаз. И о многих других, ставших жертвами непонятных экспериментов или необычной судьбы. Помните случай с Дэниелом Дангласом, Хоумом, который на глазах у изумленной публики вылетел как птица из окна первого этажа? Это подлинный случай, когда человек обладал способностью левитации, а ведь именно так передвигаются витоны. Вам нужно прочитать книгу, «Триумф чародея», там как раз говорится о холме. Он обладал и другими таинственными силами, только он вовсе не был чародеем, он был Витона человек Силы небесные. Еще был Каспар Хаузер, человек из ниоткуда, как ни в чем не бывало, продолжал Бич. Ничто не появляется из вакуума, так что Хаузер, как и все остальные, тоже где-то родился. Скорее всего, в лаборатории витоны Быть может, такая же таинственная участь постигла и Бенджамина Бетхерста, чрезвычайного посла Великобритании в Вене. 25 ноября 1809 года он скрылся за парой лошадей и бесследно исчез. «Я не совсем улавливаю связь», – возразил Грехом. «Какого черта эти супертвариды составляют людей исчезать?» Даже сквозь темноту он ловил холодную, безжалостную усмешку бича. А почему студенты-медики заставляют исчезать бездомных кошек? Из каких, ничего не ведающих болот, исчезают лягушки, которых потом препарируют? Кто тащит из морга труп бродяги так, что кишки волочатся по мостовой? Брррр! Грехом поежился от умерзения. Исчезновение – самое обычное дело. Что, например, случилось с экипажем Марии Целести? Или с экипажем Розалии? Не были ли они подходящими лягушками, которых вытащили из ближнего болот? Что случилось с уаратой? Не был ли человек, который в последний момент передумал плыть на уарате, наделен экстрасенсорным восприятием, или же он получил подсознательное предупреждение, поскольку оказался неподходящей лягушкой? Что делает одного человека подходящим, а другого нет? Неужели первый живет под бременем постоянной опасности а второй может всю жизнь наслаждаться покоем. Неужели в каждом из нас есть нечто особое, неуловимое, что означает «я обречен на смерть, а вы останетесь невредимы». «Это покажет только время». «Время!» – презрительно фыркнул Бич. «Может быть уже миллион лет, мы таскаем на своем горбу дьявола и только сейчас, наконец, начинаем прозревать». гомо сапиенс человек несущий бремя беды он что-то пробормотал про себя потом продолжил: только сегодня утром я изучал один случай разгадать который не могут вот уже 10 лет подробности опубликованы в лондонской evening standard за 16 мая 1938 года и несколькими днями позже в британской daily telegraph судно англо-австралийской линии водоизмещением 5000 466 тонн исчезла в единый миг. Современный, надежный корабль, спокойное море. И вдруг ни корабля, ни экипажей из 38 человек. Они испарились посреди Атлантики в 50 милях от других судов, незадолго до этого отправив радиограмму, подтверждающую, что все у них в полном порядке. Спрашивается, куда они все подевались? И где большинство из тех тысяч, которых годами ищет бюро розыска пропавших без вести? Кому вы говорите? Грехом безуспешно пытался разглядеть в темноте спасительный экран. Он где-то там, на своем посту, охраняет их от безмолвной часовой, но он способен лишь подать молниеносный сигнал о вторжении противника, а уж обороняться им придется самим. Ответ мне неизвестен, признался Бич. Да и никому не известно. Единственное, что можно сказать, их захватили силы, о которых мы только начинаем понемногу узнавать. Силы неведомые, но ни в коем случае не сверхъестественные. А зачем их взяли, можно разве только догадываться. Они исчезли, как исчезали многие с незапамятных времен и как будут исчезать впредь. Вернулись единицы. Что с ними сделали, так никто и не уразумел. Это те, кого потом распяли, сожгли на костре, расстреляли серебряными пулями и закопали, присыпав чесноком или же упрятали в психушку. «Может быть», — скептически заметил Грехом, — «все может быть». Всего месяц назад стратоплан «Нью-Йорк-Рио» скрылся за облаками над порт оф спейн что на острове Тринидад, и пропал. Только что его видели тысячи глаз, секунда и никакого следа. С тех пор о нем никто не слышал. Девять месяцев назад точно так же исчез новый лайнер Москва-Владивосток, о нем тоже никаких сведений. Длинная череда похожих случаев тянется с самого зарождения аэронавтики. Припоминаю некоторые из них. А что случилось с Амелией Эрхард и Фредом Нунаном с лейтенантом Оскаром Омдалом, с Брайсом Голдсборо и миссис Ф. У. Грейсон, с капитаном Терренсом Талли и лейтенантом Джеймсом Мэткоффом, с Нангисером и Колли. Возможно, кто-то из них потерпел крушение, но остальные-то нет. Немало в этом не сомневаюсь. Их похитили, как уже давно похищают людей, поодиночке, группами, целыми партиями. «Нужно предупредить мир», – торжественно произнес Грехом, «Открыть людям глаза. Вы полагаете, кому-то удастся предупредить открыть миру глаза и остаться в живых?» – язвительно осведомился Бич. Сколько таких потенциальных открывателей уже сомкнуло уста или легло в могилу? И сколько еще тысяч Витоны столь же успешно сумеют утихомирить навеки? Сказать – значит подумать. Подумать – значит выдать себя, а выдать себя – значит погибнуть. Даже здесь, в этом уединенном убежище, какой-нибудь бродячий невидимка может нас обнаружить, подслушать и заставить поплатиться за то, что мы слишком много знаем. Вот цена неумения скрывать свое знание. Витоны безжалостны, абсолютно беспощадны. Об этом свидетельствует тот страшный факт, что они взорвали к черту весь Сильвер-Сити, как только узнали, что нам удалось их сфотографировать. И все равно мир нужно предупредить, упрямо твердил Грехом. Может быть, неведение и есть благо, зато знание – оружие. Человечество должно узнать своих угнетателей, чтобы сбросить их иго. «Прекрасно сказано», – насмешливо отозвался профессор. «Я восхищен вашей силой духа. Только дух – это еще не все. Вы слишком мало знаете, чтобы понять то, что вы предполагаете невыполнимо. «Прекрасно сказано!» – насмешливо отозвался профессор. «Я восхищен вашей силой духа. Только дух – это еще не все. Вы слишком мало знаете, чтобы понять. То, что вы предлагаете, невыполнимо. Для этого я к вам и пришел», – парировал Грехов. «Узнать больше. Если я уйду отсюда, не получив всей информации, то в моей неосведомленности будете виноваты только вы. Откройте мне все, что вам известно. О большем я просить не могу. И что потом? Всю ответственность и весь риск я беру на себя. Что еще я могу сделать? Мрак и тишина. Двое застыли, глядя на экран. Один сгорая от нервного нетерпения, другой погрузившись в невеселые раздумья. Только противоречивые мысли стремительно метались в тишине. отмеряемый неторопливым тиканьем часов, как будто судьба всего мира дрожала на весах одного единственного человеческого разума. «Пошли!» – внезапно сказал Бич. Включив свет, он открыл двери рядом с по-прежнему безразличным экраном и зажег лампы в небольшой, но хорошо оборудованной лаборатории, где в полном порядке выстроились всевозможные приборы. Потушив свет в комнате, из которой они только что вышли, Бич закрыл ведущую в нее дверь и показал Грехому звонок, укрепленный на стене лаборатории. Если экран в соседней комнате засветится, сработает фоточувствительный элемент и звонок зазвенит. Если это случится, сразу же взбаламутьте как следует свои мысли или приготовьтесь к худшему. «Понял. Садитесь сюда», – велел Бич. Он протер пальцы эфиром и взял пузырек. Реакция Бьонсона. синергическая. Вы знаете, что это значит? Она дает чисто ассоциативный эффект. Верно. Вы объяснили это по-своему, но весьма удачно. Это реакция, которая вызывается совместным действием препаратов, ни один из которых, взятый в отдельности, не смог бы ее вызвать. Можете себе представить, что это значит? Проверить взаимодействие нескольких составляющих во всевозможных комбинациях Нужно провести астрономическое количество экспериментов. Синергетикой будут заниматься еще много лет, и на эффект Бьернсона могли не натолкнуться еще лет 50. Если бы у него самого не хватило ума распознать проблеск удачи, мы бы все...» Он замолчал и, наклонив пузырек над мензуркой, стал тщательно отсчитывать каплю. «Что вы делаете?» – спросил наблюдавший за ним Грехом. Собираюсь обработать вас по формуле Бьернсона. На несколько минут вы потеряете зрение, но не пугайтесь. Просто ваши палочки и колбочки должны перестроиться. А пока зрение будет изменяться, я подробно расскажу вам все, что мне удалось узнать. Полученный эффект будет постоянным или временным? Он кажется постоянным, но я не стал бы утверждать категорически. Просто никто не прожил достаточно долго, чтобы удостовериться, насколько он продолжительный. Поставив пузырек, он подошел к Грехому, держа в одной руке стаканчик, в другой клочок ваты. «Что ж, начнем», — сказал он, — «а теперь слушайте внимательно, что я вам скажу. Кто знает, может быть, повторить уже больше не придется». Сам того не ведая, он оказался пророком.